Глава 34. четвертая. шаман камня. Сибирь. Старый московский тракт. 1921 год. Когда небольшая кавалькада отъехала от заларей с полверсты, Берг остановил передний тарантас и ссадил с повозок полтора десятка ребятишек, увязавшихся за экспедицией. Провожатым роздали леденцы, несколько плиток шоколада и велели побыстрее возвращаться в деревню. Безухий, командуя первым тарантасом, по разбойничьи свистнул, и отдохнувшие за время железнодорожного перегона из Иркутска лошади бодро налегли на постромке. Берг и Мария Ханжикова, разместившиеся в арьергарде, долго глядели на босоногую ребячью стайку, азарт делящую редкие сладости. «Мое поколение уйдет, а эти мальчишки и девчонки будут полноправными жителями нового века», философски заметила Гасфер. Интересно, они будут благословлять старшее поколение или проклинать его за оставленное наследство? Вот вы, Мария Родионовна, наверняка это узнаете. — Вы торопитесь списать себя, Михаил Карлович, — та головой. — И чересчур оптимистичны в моем отношении. Я ведь не юная барышня, сударь. Да и большое, как правило, видится только на расстоянии. И вообще, давайте не грустить о будущем. Поглядите на Феденьку. Он радуется нашей поездке, как ребенок. Словно услыхав, что о нем говорят, Федор Варнак спрыгнул с третьей телеги, дождался замыкающей и присоединился к Бергу и Ханжиковой. «Вот таким образом, Михаил Карлович!» Он раскинул руки и застенчиво улыбнулся. «Как вы понимаете, мы сейчас едем по старому московскому тракту. Видите холмики? Это грустные памятники недавних лет, когда по этому тракту на восток шли бесконечные потоки беженцев. И здесь почти нет крестов. Люди умирали от холода и голода, и их в лучшем случае предавали земле. А то и просто оставляли без погребения. Зимой каждая щепка была на вес золота. А летом? Не до крестов было. Хм. И я, господа, ежели интересно, сей тракт в свое время ногами измерил, когда в каторгу шел. Спохватившись, варнак снова застенчиво улыбнулся, взъерошил шапку буйных волос вокруг ранней круглой лысины на макушке. А Гасфер протянул ему карту. «А где тут аномальные места, о которых вы упоминали, Федор?» Тот достал из-за уха карандаш. «Так, мы сейчас находимся примерно вот здесь». Кончик карандаша пополз по карте. «Через полторы-две версты московский тракт пересечется с Транссибом? Там нас должен поджидать Ефим. Вот сопка, оттуда будет хорошо виден шаман-камень, но до него ехать версты четыре». Это чуть в стороне от тракта, но вы же хотели посетить это место, Михаил Карлович? Разумеется, Федор. А чуть подальше то самое чертово место, слияние черной и белой Тагны. Днем, собственно, ничего особенного, а вот по ночам у скалы на месте слияния двух рек потрясающие звуковые эффекты. Я, собственно, два раза ночевал там в зимовье и, должен признаться, в первый раз чуть не дал оттуда дёру. Очень впечатляет. «Вы намерены там останавливаться?» «Ну, раз уж попал сюда, грех мимо проезжать. Как вы полагаете, Мария Родионовна?» Ханжикова зябко повела плечами. «Никогда не была любительницей ужасов, и сама туда ни за что бы не поехала. Но за компанию извольте». «Значит, ночуем там, а завтра с утра отправляемся дальше», решил Берг. «Только бы этот Ефим нас не подвел. Не передумал бы ехать с нами». Вы ведь Федор дорогу до Терети почти не знаете, не так ли? Это так, господин Берг, без обиды согласился Варнак, потому как весь кусок тракта между заларями и третью сплошные объезды по тайге. А насчет Ефима не сомневайтесь. Раз обещал, придет. Ковалькада ровно катилась по широкому тракту, неторопливо петляющему между невысоких холмов. Справа и слева к дороге подступали небольшие березовые колки, а на горизонте темной стеной вставала вековая тайга. За этой стеной в Знойном Мареве угадывались горные вершины отрогов Саянских гор. Пневматические шины каравана и мощные рессоры глотали кочки и дорожные неровности. Мягкий ход телег навевал дремоту. Перебрасываясь со спутницей короткими замечаниями, Агосфер не отрывал глаз от бинокля и все же не заметил то, что не укрылось от острых глаз молодого линя, правившего первой телегой. Остановив ее, китаец подбежал к Бергу, Показал рукой на темное пятнышко, мелькнувшее среди молодой березовой поросли в двух верстах от тракта. «Хозяин, там кто-то есть!» Пробормотав что-то, Гасфер направил линзы бинокля на указанное место. «Ты прав, Линь. Кто-то наблюдает за нами из рощицы. Жаль, что у нас нет свободной лошади, можно было бы проверить, кто это. Может, Ефим решил пораньше к нам выйти?» «Он говорил, что будет ждать нас у чугунки», — покачал головой Федор. «Хозяин, я могу поглядеть без лошади», — вызвался Линь. «Вы поезжайте дальше, а я спрячусь в кустах у дороги. Если за нами следят, я увижу, догоню вас и скажу точно». «Не стоит, Линь», — поджал губы Берг. «Если за нами наблюдают партизаны, то у них наверняка есть лошади. Они могут ускакать, а могут и попытаться захватить тебя. А от всадников ты не убежишь». Надо ехать дальше. Пусть следят. Кавалькада тронулась, но теперь Агосфер не сводил глаз с подозрительного пятнышка в роще, пока оно не потерялось за очередным поворотом. Через полчаса экспедиция пересекла железнодорожную колею Транссиба. С придорожного камня навстречу неторопливо поднялись двое мужчин и направились к путникам. Узнав в одном из них ночного гостя, Агосфер поставил маузер на предохранитель и велел остановиться. Вслед за Ефимом к тарантасам чуть прихрамывая подошел молодой мужчина, заросший неровной рыжеватой бородой. «Здравствуйте, люди добрые», — снял шапку Ефим. «Принимайте пополнение. Это мой племяш Вадим». «И вам здравствовать», — склонил голову Берг. «Устраивайтесь на третьей телеге, господа». «Где-то через час я планировал сделать небольшую остановку, там и познакомимся поближе». Как не хотелось Бергу побольше узнать о двух новых членах экспедиции. Расспросы с налета он счел малопродуктивными и заранее уговорился с друзьями. Все разговоры с Ефимом и его угрюмым спутником ведет только он. Сделав привал, расположившись у подножия невысокого холма, шанхайцы выложили на общий стол нехитрую снедь, консервы и остатки окорока. Варнак, смущаясь, высыпал из тощего дорожного мешка полтора десятка вареных яиц и брусок сала. Настоящий сюрприз оказался в корзине Марии Родионовны. Целый жареный гусь. По ее словам, это был презент от купца Крусанова. А вот охотники Ефим и его племяш, каких их не уговаривали, к общему застолью не присоединились и сели полдничать в сторонке. Старик объяснил свое решение просто. Он, мол, пока своих обязательств по снабжению экспедиции провиантом не выполнил и посему на общие припасы не претендует. но от сигары, предложенной Бергом отказаться, старик не смог. Он долго нюхал и крутил в пальцах ароматный цилиндрик манилы, наконец закурил и от души затянулся, несмотря на деликатное предупреждение Агосфера о том, что сигары курят не так, как папиросы или самокрутки. Откашлившись и вытерев слезы от крепкой манилы, старый охотник осторожно погасил сигару и спрятал окурок в шапку, так и не поняв своим крестьянским умом, ежели табак невозможно курить в затяг, для чего вообще переводить добро. Не понравились Ефиму и ближайшие планы экспедиции. Отклонение с маршрута к шаманкамню и ночевка в урочище у чертова моста. На что оно вам? угрюмо поинтересовался он. Мы научная экспедиция, Ефим, начал втолковывать Эгосфер. А шаманками чертова места просто интересно. Ничего там интересного нету, отрезал старик. Плохое место. бы знал, что туда собираетесь, подумал бы трижды идти с вами али нет. Ты же православный, убеждал Берг. Стало быть, не должен бояться бурятских сказок о злых духах? Всякая чертовщина — это сказки, выдумки людские. Всему на свете есть научное объяснение. И православным дьявол козни строит, — не соглашался Ефим. Люди недаром тех мест избегают. и потом у шаман-камня не только дух бурятского шамана шныряет. — От духа крестом оборониться можно. А вот как ты от костьки замазчикова оборонишься, ежели он со своей ордой на тебя там насядет? — Ага, значит, люди шаман-камня боятся, а замазчиков плюет на суеверия? — Не знаю, на что он плюет. А вот твоя экспедиция, господин хороший, его наверняка приманит. — Почему ты так думаешь, Ефим? Мы твоему замазчикову не враги, и сокровищ у нас с собой нету. Для чего ему на экспедицию нападать?» Старик долго молчал, шмыгал носом, рассматривал свои корявые пальцы. «Мало ли», — наконец нехотя буркнул он, — «Вот хотя бы телеги твои чудные, господин хороший. Я седьмой десяток неба копчу, а такого чуда сроду не видал. Никакой крестьянин от таких не отказался бы. Легкие, проходимые, на дутиках." И костьки они наверняка глянутся. «Нам транспорт и самим нужен, Ефим. Мы хоть люди и мирные, а за себя постоять можем. И партизаны наверняка знают, что у нас и оружие имеется. Если не дураки, то поостерегутся нападать». «Вот разве что из-за дополнительной приманки замазчиков на рожон полезет», закинул удочку Агасфер. «Это что за приманка такая?» — попался Ефим. «Это ты со своим племешом, мил человек». Вздохнул Агасфер. Ты вот молчишь, а я ведь знаю, что он за вас награду в заларях объявил. Лошадей крестьянам пообещал, если тебя ему выдадут. Что, не знал? Не глухой слыхал. А вот я голову сломал, Ефим, признался Госфер. Не могу догадаться, от чего охоту на вас объявил. Где ты, с Вадимом, ему дорогу перешел? И почему ты вчера к нам в лагерь с оружием пришел, о чем поспрашивать меня хотел? Ты ведь так и не сказал. «Вот пристал!» — рассердился Ефим. «Не лезь ты в мои дела с Замасчиковым, господин хороший. Сам как-нибудь разберусь. А коли полагаешь, что из-за меня с Вадимом неприятности поиметь можешь, зачем звал, мы сейчас уйти можем». Берг прикусил губу и прищурился на охотника. «Вот что, Ефим, в одном ты прав, что у тебя с Замасчиковым не мое дело. Но твой ночной визит с винтовкой — извини, мое». Ты никого нибудь а меня под прицелом держал. И я хочу, имею право знать, зачем приходил. Ефим неожиданно рассмеялся, ощерив неровный ряд крепких желтоватых зубов. Язва ты. Твоя взяла, господин иностранец. Насчет ты рети хотел попытать. Зачем она тебе сдалась? А что тебе тыреть? Не на твою же заимку я идти планировал? Маршрут тебе мой не понравился. Почему? Я ты», — повторил Ефим. «Просто интересно было и все. Ты ж шаман камнем интересуешься? Вот и мне интересно было». «Ну, раз так», — Берг решил ослабить давление. «Нас не сама станция тыреть интересует, а дорога туда. Мы ученые, от советской власти дозволения получили на свои исследования. По дороге взрывы проводить будем для исследования земли, ясно?» Чтобы не тратить время на новую остановку, Агосфер решил тут же на месте отдыха провести первые сейсмологические испытания. Пробурили три неглубоких скважины, оставили у них линии Безухова с гранатами. Отъехав с полверсты, Берк установил и запустил сейсмографы и дал сигнал китайцам. Ханжикова, Варнак и Ефим с племешом глядели на священодействие экспедиции столь серьезно и уважительно, что Берк почувствовал что-то вроде угрызений совести за свою мистификацию. Тронулись дальше, и вскоре, следуя указаниям Федора, свернули с тракта на малоезженную, еле видную колею к шаман-камню. По мере приближения к величественной белой скале, основание которой скрывали могучие кедры и густой кустарник, становилось прохладнее. Караван теперь ехал в тени одинокого горного образования вдоль каменистого ложа говорливой речки. Сбежав по пологому берегу к реке, Андрей зачерпнул рукой воду, попробовал, и изумленно покачал головой. Она оказалась необычайно холодной. Варнак поспешил дать объяснение. Черную тагну подпитывают многочисленные родники, выходящие на поверхность вдоль ее ложа. Кавалькада остановилась неподалеку от подножия одинокой скалы. Путники, задрав головы, почтительно созерцали огромный каменный грязно-белый массив, вздымающийся на высоту не менее сотни сажений. Примерно двести метров. Густой лесной массив скрывал подножье скалы примерно на четверть. Еще десять-пятнадцать сожжений неровной поверхности были облеплены редкими кустиками, отчаянно цеплявшимися за расщелины. Линь указал Бергу на выступ скалы чуть выше вершин кедров. «Хозяин, я хочу забраться туда и осмотреться». Берг тут же припомнил наблюдателя, следившего за экспедицией, и кивнул головой. «Только будь осторожен, Линь!» Ефим покачал головой. И не жалко тебе парнишку, господин хороший. Хоть и китайоза все ж человеческая душа, он ведь в самое шаманское гнездо собрался лезть. Оттуда со скалы шаман заклятье свои творил. Берг перевел вопросительный взгляд на Федора. Тот пожал плечами. Я залезал на площадку перед выемкой в скале. Ничего там особенного нету. Следы от старых кострич, кости какие-то. Забраться наверх можно, но трудно, а уж спускаться и того сложнее. Впрочем, если парень молодой, только пусть не сидит наверху слишком долго, — предупредил Варнак. Подъем до гнезда займет около часу, на спуск кладите все полтора. а темнеет сейчас очень быстро. Понял, Линь, но зря не рискуй, — решил Берг. Возьми ракетницу, если что подашь сигнал. «Федор, вы говорили, что тут есть какие-то избушки? Боюсь, что в повозке ночью Мария Родионовна может замерзнуть». «Так вот же, зимовье!» — Варнак указал на два бревенчатых сруба, почти незаметные в тени огромной скалы, на фоне темных стволов. «Выбирайте любое, сударыня!» — галантно предложил Ханджиковый агосфер. «А все остальные будут ночевать во второй избушке». «Ну уж нет», — передернула та плечами. «Одна в таком жутком месте?» Ни за что. Порешили на том, что ради единственной дамы мужчины в избушке потеснятся и повесят занавес. Распределили обязанности по подготовке ночлега. Андрей Ханжиков и Варнак вызвались навести порядок в избушках, в которых давно никто не бывал. Ефим захватил винтовку и ушел, кликнув племеша. — Как хотите, господин хороший? А я, дьяволу, на радость тут ночевать не стану. — Вон в том колке березовом с Вадимом попозжа устроимся на ночь. Берг только пожал плечами. Он вместе с Медниковым решил устроить внеочередной смотр и смазку оружия экспедиции. А пока с беспокойством следил за карабкающимся по скале Линем. Как и предсказывал Федор, он довольно быстро добрался до шаманского гнезда, помахал оттуда рукой и сразу начал спуск. Вернувшись, доложил. — Камень мягкий, много дырок. В трудных местах ступеньки вырублены и железные кольца вбиты, чтобы держаться. «А что видно сверху?» — многозначительно поинтересовался Берг. Линь понял, что агосфер имеет в виду слежку, примеченную еще днем, и отрицательно покачал головой. Безухий отправился в ближние заросли, за хворостом для печек и костра. За растянувшимся ужином главной темой разговоров, разумеется, стала всякого рода мистика. Ефим и его спутник по-прежнему сидели в сторонке от костра, и в беседе участие не принимали. Отказался старый охотник от предложенной бергом жестянки с смазью от таежного гнуса. Когда сумерки сменились кромешной тьмой, которую едва пробивали яркие звезды на безоблачном небе, паузы в разговорах стали длиннее. Собравшиеся у костра то и дело вглядывались в темноту, прислушивались. Хотя Федор еще засветло предупредил, что таинственные плач стоны у шаман-камня начинают звучать только после полуночи. Но пока было слышно только хлопотливое журчание бегущей воды. Ближе к полуночи по каменистому руслу реки от шаман-камня поползли языки тумана. Они росли, клубились и вскоре затянули сырой мутной пеленой все ущелье. Старый Ефим перекрестился. «Шаман проснулся!» то дых его смрадный из берлоги егонной несет. Держа в одной руке часы, Федор затряс головой. — Никакого смрада, как можете убедиться. Шаман-камень покрыт трещинами, имеет много полостей. За день камень нагревается на солнце, к ночи остывает. Теплый воздух смешивается с холодным у подножья, вот вам и туманс. Ефим только сплюнул. — Скоро поднимется ночной бриз, — продолжал Федор. и тогда мы услышим нечто. Давайте немного помолчим, господа. Наступившую тишину подчеркивало лишь потрескивание угольков в костре до далекой уханье филина. Вдруг внезапно коротко заржала лошадь, и почти все от неожиданности вздрогнули с опаской, глядя на обступившие поляну темные громады деревьев. По их вершинам пронесся порыв ветра. «Смотрите, смотрите, туман над речкой исчез». Протянул руку Медников. «Слышите?» — безухий ху поднялся на ноги. «Там кто-то есть, Берг!» И тут ветер донес до путников легкий шепот, шедший из зарослей у подножья шаман камня. Шепот становился все громче и превратился в протяжный стон. ханджикова спрятала лицо на плечо у Берга и заткнула пальцами уши. Стон внезапно сменился многоголосым рыданием, а минутой позже его сменил жуткий вой. По верхушкам кедров снова пронесся порыв ветра. Ефим беспрерывно крестясь вскочил, подхватил винтовку и потянул племянника от костра. — Ватька бежим! Нечистый рядом! Медников, Федор тоже крестились. Даже без уха била крупная дрожь. Масао, вскочив и чуть пригнувшись, глядел по сторонам. Линия Андрей перебрались поближе к Бергу. «Бурята утверждают, что это плачут дети и женщины племени, в котором погибли их мужья и отцы», опомнившись, чуть дрожащим тенарком заговорил Федор. «По преданию, они в походе попали под горный обвал, и их накрыло землей и камнями». Закончить Варнак не успел. Ущелье вдруг снова наполнилось призрачными стонами и плачем, заглушившими его голос. Люди у костра, за исключением Берга, озирались по сторонам, пытаясь определить источник звуков. Казалось, что они плывут отовсюду. А Гасфер тоже поднялся на ноги, раскурил свою манилу и успокаивающе поднял руки. «Спокойнее, господа! Никакая это не чертовщина! Линь, когда ты лез на скалу, не заметил ли в камне глубоких трещин промоенный или пазух?» Тот кивнул. «Господа, успокойтесь!» — снова попросил Берг. «Я ожидал чего-то подобного». Правда, акустика здесь гораздо сильнее, чем я предполагал, но в целом звуки предсказуемы. Никакая это не дьявольщина. Камень скалы здесь очень мягкий, а сам горный массив достаточно древний. Наш юный друг только что подтвердил мне, что в скале есть трещины и промоины. Думаю, что многие из них достаточно глубокие или даже сквозные. С наступлением ночи воздух начинает остывать, но происходит это неравномерно. Холодный воздух стекает по скале вниз, смешивается с теплыми потоками из расщелины горных складок, и возникают эти звуки. Это природное явление, господа. Ху, ты уже успокоился. Держу пари, что ты уже слышал эти звуки в Китае. Расскажи-ка нам, почему тебя не слишком тронула эта какофония. Ты прав, Берг, я уже сталкивался с подобными звуками, кивнул тот. Когда-то я жил в китайских больших городах. Когда зажиточный китаец заказывает каменщикам новый дом, он старается с ними не ссориться. А если начинает экономить на оплате, то может получить подобную гадость. Мастера-строители замуровывают в наружной стене дома пустую бутылку или часть глиняного кувшина, и скупой хозяин получает вместе с новым домом собственное привидение, которое воет по ночам или в непогоду. Причем найти такой сюрприз очень трудно. Иногда для этого требуется разобрать пол дома. — Да, конфузия, — пробормотал Медников, продолжая прислушиваться к вою и стонам. А чудится, что кричат живые люди. Или у покойники, их разберет. Берк оглянулся и обратил внимание, что Ефимы племянники исчезли. Он глянул на часы, повернулся к Федору. — Думаю, звуки продолжаются не более получаса, — поинтересовался он. — Да, примерно минут 30 — подтвердил Федор. Вот и чудесно. Сейчас мы назначим дежурных на ночь и попробуем подремать до утра. Пока готовимся к ночлегу, шаман камень затихнет. Ну уж, Мария Родионовна, вы уже успокоились? Ночь прошла без происшествий. За исключением того, что путешественники почти до самого рассвета так и не смогли уснуть. Утром магосфер, встав раньше прочих, вышел из зимовья и вскоре заметил Ефима и его племеша. Те возвращались с места своей ночевки. «Как спалось?» — насмешливо поинтересовался Агасфер. «Далеко ли пришлось убежать, чтобы не слышать, как нас тут гонял дух шамана?» Ефим, пряча глаза, ничего не ответил. «Ладно, старик, проехали. Насколько я понимаю, равнинная часть нашего путешествия скоро кончится, и мы углубимся в тайгу. Вот карта. Покажи-ка мне, Ефим, самые опасные места нашего пути, удобные для нападения Замасчикова». если он, конечно, решит напасть. Объезд первого разрушенного моста отнял у экспедиции много сил и времени. Просека в тайге для объезда была проделана явно наспех, движению повозок мешали высокие пни кое-как срубленных деревьев. Сваленные стволы лежали тут же по обочинам лесной дороги, а их засохшие ветви и сучья порой занимали добрую половину дорожного просвета. Ни о каком легком преодолении таких участков не могло быть и речи. Тарантасы были покинуты. Удержаться на повозках, то и дело наезжающих на пни и колдобины, не было никакой возможности. Ефим, Андрей Масау, вооружившись крепкими жердями, шли впереди, убирая с дороги обоза мешающие сучья и отодвигая поваленные стволы. Жердями первопроходцы прощупывали землю под ногами, опасаясь заполненных водой коварных бочагов. Лошади могли там поломать ноги. Линь, Безухий, племяж Ефима и Медников вели под устцы лошадей. Берк расчехлил пулемет и придвинул на край телеги, возле которой шел, ящик с гранатами. Поглядывая по сторонам и прислушиваясь, он мрачно размышлял о том, что, решить бандиты за Масчикова на нападение, они весьма быстро подавили бы сопротивление. Ханжикова вошла по другую сторону повозки, держась за нее. Берг то и дело незаметно поглядывал на нее, чувствуя легкие угрызения совести от того, что уделял этой женщине мало внимания. Полтора года назад Ханжикова приняла самое живое участие в спасении той, кто когда-то был для Берга дороже всех на свете. Она пыталась спасти Настеньку без всякой корысти и расчета на благодарность. Не сумев спасти жизнь человека, достойно похоронила, сделав все, чтобы она осталась в людской памяти. Сколько же ей нынче лет? Красный командир Михаил Ханджиков никогда не называл возраст сестры, только мельком упоминал, что она в семье была старше из детей. На мгновение прикрыв глаза, Берк восстановил в памяти недавнее чаепитие со знаменитыми булочками. Керосиновая лампа стояла на середине стола, и чаще всего в ее свете оказывались руки Марии Родионовны. Изящные запястья, тонкие пальцы, но изящество и тонкость — это было все, что осталось от прежней институтки. Жизнь в деревне неминуемо наложила на эти руки отнюдь не дворянскую припухлость суставов, сетку тонких морщин. Чуть заметные морщины залегли и на лице Ханжиковой, в основном возле глаз. А Гасфер принялся прикидывать. Рассказывая о визите в Иркутский девичий институт наследника престола, Мария Родионовна упомянула о том, что сама танцевать с великим князем чести не удостоилась, как и прочие воспитанницы младших классов. Цесаревич посетил Иркутск летом 1891 года. Стало быть, ей в ту пору было не более 12 лет. А коли так, сейчас Ханжиковой было чуть за 40 плюс-минус год-два. Берг грустно улыбнулся. Когда она родилась, у него еще было две руки, и он в составе саперного полка возвращался в Петербург после победной Восточной кампании. Вторая русско-турецкая война 1877-78 годов. И Настеньку он еще не встретил. Вздохнув, Берг снова поразился тому, насколько все же неисповедимы пути дороги судьбы. Подумать только. Найти на затерянной в Сибири станции могилу дорогого человека. Приедь он втыреть, минуя Залари, его встреча с Ханжиковой не состоялась бы. Не состоялась бы эта встреча, и в том случае не познакомься он неделями раньше с красным командиром Михаилом и не прими поручение передать сестре гостиниц. Окажись Мария Родионовна малоразговорчивой и необщительной особой, он мог и вовсе не узнать о Настеньке. Повернувшись к Марии Родионовне, Берг ободряюще кивнул ей, едва удержался от улыбки, заметив, что она старательно держится рядом с повозкой так, чтобы ему не был виден ее таежный наряд. Чуть раньше Гасферу и Федору стоило немало трудов убедить Ханжикову, что приличное ее положению зрелой женщины длинная юбка — далеко не лучший вариант дорожной одежды для прогулок по лесам. — Помилуйте, Михаил Карлович, да как же я буду выглядеть в этой экипировке? — ужасалась она, разглядывая предложенные ей запасные брюки Андрея. «И к тому же они мне явно велики! Вы же первый будете смеяться!» «Клянусь, не буду», — уверял Берг. Последним весомым аргументом в пользу брюк для Ханжиковой оказался гнус, налетевший на путников сразу после того, как Кавалькада въехала в густую тайгу. А гасфер заранее роздал спутникам москитные сетки и плотные перчатки, однако мерзкие насекомые жгли сквозь одежду». Ханжикова, до последнего сопротивлявшаяся предложению сменить юбку на плотные штаны и сапоги, очень скоро стала задумчивой и, отстав, все же переоделась. Разумеется, самолюбию Берга льстило то, что новая знакомая напросилась в трудное совместное путешествие. И недавняя подруга в Тырете невынужденное прозябание в деревенской глуши было тому причиной. Для свидания с приятельницей более подходил железнодорожный транспорт, а станция тыреть никак не могла претендовать на роль губернского центра. Мария Родионовна явно проявляла к нему женский интерес, но Берк отнюдь не обольщался на свой счет. 60 с хвостиком прожитых лет, инвалидность. Помилуйте, да какая молодая, интересная и образованная женщина польстится на такую развалину. Просто засиделась дамочка в таежной глуши и не хочет упускать возможность пообщаться с умным и интересным собеседником, поговорить по-французски и по-немецки, вспомнить прежние уютные и привычные времена. И наверняка про себя обижается, что свалившийся с неба кавалер не уделяет даме достаточно внимания, — вздохнул Берг. Хотя их бросок через тайгу втыреть — отнюдь не романтическая прогулка. Должна понимать, что на нем лежит большая ответственность за людей, доверивших лидеру своей жизни. Прикинув невысокую скорость экспедиции, Берг понял, что они преодолевают не более чем версту в час в самом лучшем случае. Бесконечные остановки для расчистки дороги раздражали, но с этим приходилось мириться. Через три часа после начала таежного этапа Берг догнал Ефима, чтобы узнать, скоро ли путники снова выйдут на тракт. «С полверсты доброда осталось. На тот берег ручья выйдем, там полегче будет. Редколесье начнется», — буркнул из-под накомарника старик. А там пара верст до старого пожарища. Для ночевки более удобного места ближе нету. К тому же и дождь к вечеру бог даст пойдет. Если с ветерком таки гнуса разгонит. — Дождь? Откуда знаешь про дождь? — не поверила Гасфер. — Кости ломит, господин хороший. Да и небо в просветах мутноватое. К дождю это. — Значит, полверсты доброда и там еще две, — подытожил Берг. — Точно знаешь? — Так что я, господин хороший, в этих краях больше сорока лет охочусь, и каждые белки на дупло в здешней тайге знаю. Только миновали брод, как в подтверждение словам Ефима начался дождь. И хотя погода осталась безветренной, гнуса стало действительно поменьше. Полегче стало и идти. Густая тайга кончилась, и пней на дороге попадалось ощутимо меньше. Предвкушая близкий отдых, путники ускорили шаги. Лагерь разбили на южной стороне пологого холма у самой границы давнего лесного пожара. Путники были настолько вымотаны трудным переходом через тайгу, что наскоро поужинав тут же разбрелись по палаткам. Берг принял решение дежурить подвое и вместе с Медниковым остался у костра, завалив его грудой непросохшего валежника для дыма. Ефим вызвался принять участие в дежурстве, однако Берг отрицательно покачал головой. Только третьим. «Извини, мол, брат», Ты у нас человек новый. Ефиму была предложена собачья вахта в компании Безухова и Масао с двух часов по полуночи до рассвета. Старик поджал губы, но промолчал и лишь кивнул головой. Сдав вахту Безухову и Линю в два часа ночи Агасфер добрался до своей палатки, растянулся рядом с сыном и тут же провалился в сон. Проснулся он от хлесткого выстрела и тут же выкатился наружу с Маузером в руке. Навел его на охотника, держащего в руках винтовку. Однако рядом с Ефимом спокойно стоял Безухий, и Берг, переведя дыхание, опустил пистолет. — В чем дело, друзья? — Старик увидел косулю и загорелся ее подстрелить, — ухмыльнулся Безухий. — Я хотел его отговорить. Расстояние слишком велико даже для его оптического прицела, но он был уверен. Берг обшарил биноклем противоположный край Большой Поляны. «Где ж косуля?» — поинтересовался он. Ефим сплюнул. «Чудак ты, господин хороший! Даже если б я промазал животина второго выстрела, ждать бы не стало. Завалил я ее! В траве должна! Пойду принесу!» Выстрел Ефима разбудил всех. Из палаток выглядывали настороженные лица. Убедившись, что опасности нет, лица снова исчезли за пологами палаток. Ефим вернулся через полчаса, неся на плечах подстреленную добычу. Его встретил хор поздравлений с удачным выстрелом. Охотник принимал поздравления с видимой обидой, но в его голосе проскальзывали горделивые нотки. Взяв на себя обязанности охотника и снабженца экспедиции, он не ударил в грязь лицом и сумел подстрелить косулю, выскочившую из густой поросли почти за полверсты. Подвесив тушку на еловой суке, Ефим мастерски быстро освежевал добычу, Завернул ее в чистую тряпицу и поднес к костру. За завтраком Медников озвучил вопрос, который висел на языке у всех путников. «Далеко ли до Тырети? «Теперь уже близко», — оскалился Ефим. алминуем и аккуратно московский тракт выйдем. До следующего порушенного моста верст шесть будет, от него брод совсем близко». «Снова по тайге идти надо будет?» — с безразличным видом поинтересовалась Ханжикова. «С полверсты, не более», — успокоил охотник. «Дай-ка карту, мил человек. Глядите, вот тракт. Тайга тут не нарисована, но она врезается в тракт словно языком, вот здесь. А мы сейчас вот здесь, а. Видите речку? Уразумели, господа хорошие?» Скоро тайга и вправду словно расступилась, сменилась веселыми березовыми и осиновыми рощицами. Позабыв про свой неподобающий наряд, Ханджикова вошла рядом с Бергом, расспрашивая его про Японию. «Значит, вы так и не встретились со своим японским другом, господин Берг? С посланником Анамото? А вы пытались его найти?» Упомянув о том, что какое-то время жил в Японии, Берг в дальнейших разговорах с Марией Родионовной старательно обходил причины, по которым он там оказался. А Ханджикова, задав один вопрос на эту тему и получив весьма уклончивый ответ, сделала для себя выводы. «Если честно, то нет», — признался Агасфер. «Во-первых, прошло так много лет. Во-вторых, я попал в эту страну незадолго до начала войны, когда японское общество было отравлено подозрительностью к иностранцам и шпиономанией. Эномото после своего возвращения из России и Китая занимал в стране высокие посты, и мои поиски могли сослужить другу плохую службу. Я очень не хотел стать для него причиной неприятностей по службе, и вот...» «Значит, мадам Соколова, не случись с ней ужасного несчастья и доберись она полтора года назад до Японии, не нашла бы там ни его, ни вас», — кивнула Ханджикова. «Скорее всего, да», — вздохнула Гасфер. «Тем более, что Энамото скончался в 1909 году в своем доме. Об этом писали японские правительственные газеты. Я послал его семье из Шанхая венок. Анонимно, конечно». «Очень грустная история, Михаил Карлович». Простите меня, если я бережу ваши старые раны, но поступок мадам Соколовой, рвавшейся к своему Мишелю через снега, кровь, боли, ужасы, войны, не может не восхищать. Она не очень откровенничала со мной, когда была в сознании, но не могла же я заткнуть уши, когда она бредила вами. — Не извиняйтесь, Мария Родионовна, — успокоил собеседницу Берг. — Время лечит даже самые болезненные раны. Конечно, я был шокирован известием о том, что в залорях похоронена моя первая невеста, но... Поймите меня правильно. После Настеньки у меня была другая, жена и мать моего единственного сына. Вторая Настя заслонила первую. Некоторое время Берг и Ханжика вошли молча, изредка бросая друг на друга короткие испытывающие взгляды. Наконец Берг легко тронул спутницу за руку. «Вы деликатны, Мария Родионовна, и не спрашиваете меня, почему я так и не сделал попытки найти свою первую любовь, не так ли?» «Вы страшный человек, Михаил Карлович», — слабо улыбнулась она. «Мне иногда кажется, что вы читаете самые потаенные мысли. Вашим близким наверняка трудно рядом с вами. Но вы правы. От мадам Соколовой я знаю, что после смерти ее мужа она жила с отцом и тремя сыновьями в Крыму». И однажды узнала, что вы издали наблюдаете за ней. Она узнала об этом поздно, вы уже уехали к поезду. Она попыталась догнать вас. Догнала и не смогла удержать, вы уехали. Почему, Михаил Карлович? Ведь все могло кончиться, как в доброй сказке. Вы просто струсили. Берк от неожиданного вопроса даже слегка споткнулся, изумленно поглядел на спутницу». «Значит, со стороны мой поступок выглядит именно так?» — помолчав, спросил он. «Не знаю. Я спросила у вас, чтобы не строить предположений на сей счет. Мне кажется, что если мужчина бросает женщину, то это признак того, что он боится чересчур привязаться к ней. В общем, если не хотите, можете не отвечать, Михаил Карлович». «Отчего ж? Отвечу. Видите ли, Мария Родионовна...» В те давние времена у меня было весьма опасное ремесло. Оно было опасным не только для нашей команды, но и делало уязвимыми близких нам людей. В нашу команду брали только холостых сотрудников. Собственно, иметь семью не возбранялось, но... Были случаи, когда враги использовали родню и близких как инструмент давления. Простите, я не вправе говорить об этом подробно даже сейчас. В общем, как-то вот так... Помолчав, Берг добавил, «А может, вы правы? Может, струсил?» «Но теперь о своем решении не жалею», — Агасфер кивнул на Андрея. «Пойди все по-другому, у меня бы не было такого сына».